Сандра Браун По своей воле Роман Издательство Аст, Москва, 1999 год. Читает Галина Розинова. 10 лет минуло с того дня, когда очаровательная Дэйни Куин окончила школу в маленьком техасском городке. Драматическим было её расставание с любимым белокурым Логаном Вепстером. Но вечер выпускников принёс им новую встречу. Удастся ли Дени вернуть прошлое и обрести новое счастье с тем единственным, кого она любила долгие годы? Глава 1. Дени почувствовала нервный озноб. "Да ведь это просто смешно. Надо взять себя в руки", пробормотала она. К сожалению, чудо не произошло. Дрожь не проходила. Если человек начинает разговаривать сам с собой, стало быть, дела его плохи. Потевшие ладони дрожали, когда она закрывала дверцу машины. Сунув под мышку сумочку, провела влажной трясущейся рукой по золотистым волосам, собранным на затылке в тугой узел. Если бы можно было так же просто справиться с нервами, как с волосами. Глубоко вздохнув, Дэнни направилась вверх. к зданию из окон которого доносилась музыка, весьма популярная 10 лет назад. Она миновала дверь, распахнутую Настьей, чтобы не создавалось толчеи, и словно бы мягко натолкнулась на басовые ритмы музыки. В глаза ударили блики от вращающегося под потолком, освещённого прожекторами шара. Слышались взрывы смеха и обрывки громких голосов. Атмосфера веселья подействовала на нее успокаивающе, хотя еще некоторое время она продолжала в нерешительности стоять неподалеку от входа. «Дэнни! Господи! Но ведь это Дэнни! Дэнни Куинн!» Женщина, сидевшая за регистрационным столом, сорвалась со стула, обогнула стол и крепко обняла Дени, прижав её к своей груди, которая стала ещё больше, нежели 10 лет назад. В те давние времена эта грудь была предметом зависти всех девчонок класса. Да что там класса, всей школы. Обладательница могучего бюста Отстранила Дени, и оценивающая оглядела её с головы до ног. На живом, подвижном лице женщины появилась гримаса, выражающая крайнее удивление. Господи, кошмар какой ты. Ты не набрала ни одного фунта за эти 10 лет. Выглядишь великолепно, просто потрясающе. Дени засмеялась. Привет, картошка. То есть, Ребекка, как и прежде, картошка, — хохотнула дама. Ты хочешь сказать, что до сих пор любишь жареную картошку? Женщина хлопнула себя по пышным ляжкам, которые по ширине не уступали плечам, а может, и превосходили их. А разве не видно? Они снова рассмеялись и обнялись. Ты не меняешься, картошка. Как приятно снова тебя видеть. И тебя тоже. Хоть мы постоянно видим твои фото в далласких газетах. Я рассчитывала обнаружить приметы возраста или предательские шрамы и снова внимательно посмотрела на лицо и причёску Дени. Никаких подтяжек. Красивая, молодая, чёрт возьми. Держись подальше от Джерри. Верчлива заключила она: Вы до сих пор женаты? Как же, конечно. Кто ещё меня способен выдержать? Зэри и картошка дружили, начиная со второго класса средней школы.